Глава 13. Сеген. Вам лучше. Скоро совсем поправитесь. Я рад, что вы выздоравливаете. Это он говорил, не протягивая руку. Я у вас в долгу, вы спасли мне жизнь. Ведь это так? Странно, но я был убежден в этом, как только увидел этого человека. Думаю, эта мысль приходила мне и раньше, после того, как я очнулся. Может, я встретил его, когда искал воду? Или мне это только приснилось? — О, да, — ответил он с улыбкой. — Но мне пришлось вмешаться, потому что вы были на краю гибели. Пожмете ли вы мне руку? Простите ли меня? Даже в благодарности есть что-то эгоистичное. Но как необычно изменились мои чувства к этому человеку. Я просил руку которую несколько дней назад в приступе гордой морали отверг как нечто отвратительное. Но меня одолевали и другие мысли. Человек, стоящий передо мной, — муж женщины и отец Зои. Его ужасное занятие было забыто, и в следующее мгновение мы обменялись дружеским рукопожатием. «Мне нечего прощать». Я уважаю чувства, которые заставили вас так действовать. Эти слова могут показаться вам странными, потому что вы обо мне знаете, вы правы. Но придет время, сэр, когда вы узнаете меня лучше, и тогда поступки, которые сейчас кажутся вам отвратительными, могут показаться не только простительными, но и оправданными. Однако хватит сейчас об этом. Я пришел сюда, чтобы попросить вас не рассказывать здесь то, что вы обо мне знаете. Он перешел на шепот, в то же время указывая на двери комнаты. Но как, спросил я, пытаясь сменить неприятную для него тему, как я оказался в этом доме? Как я полагаю, это ваш дом? Как я сюда попал? Где вы меня нашли? Я в не слишком безопасном положении, — с улыбкой ответил он. — Меня вряд ли стоит благодарить. Вас спасла ваша благородная лошадь. — Ах, моя лошадь! Мой храбрый Муро! Я его потерял. Ваша лошадь стоит над кормушкой с кукурузой в десяти шагах от того места, где вы лежите. Думаю, вы найдете ее в лучшем состоянии, чем когда видели в последний раз. Ваших мулов нет. Сидельные мешки в безопасности. Вы найдете их здесь. И он показал на изголовье моей кровати. «И вы хотите спросить о Гуде?» — прервал он меня. «Не беспокойтесь на его счет. Он тоже в безопасности. Сейчас его здесь нет, но скоро он вернется». «Как мне отблагодарить вас?» «Поистине хорошая новость. Мой храбрый Муро и мой Альп, они все здесь. Но как?» Вы говорите, что меня спасла лошадь. Она это делала и раньше. Как это произошло? Очень просто. Мы нашли вас во многих милях от этого места на утесе над Дель Норте. Вы висели на лоссо, которое по какой-то счастливой случайности обмоталось вокруг вашего тела. Один конец лоссо был привязан к удилам, и благородное животное, присев на задние ноги, выдерживало вашу тяжесть. Благородный Моро, какое ужасное положение! Да, можно сказать и так. Если бы вы упали, пролетели бы тысячу футов, прежде чем удариться о камни внизу. Поистине ужасное положение. Должно быть, я споткнулся в поисках воды. В бреду вы шагнули с утесом. И сделали бы это снова, если бы мы вам не помешали. Когда мы вытащили вас на утес, вы сопротивлялись и пытались вернуться. Вы видели внизу воду, но не видели пропасть. Жажда ужасна. Она само безумие. Кое-что из этого я помню. Мне это казалось сном. Не беспокойте голову такими мыслями. Врач посоветовал мне оставить вас здесь. У меня есть цель. Как я сказал при этих словах, лицо его стало печальным. Иначе я не нанес бы вам этот визит. У меня очень мало времени. Сегодня вечером я должен быть далеко отсюда. Доктор позаботится, чтобы у вас было все необходимое. Моя жена и дочь будут заботиться о вас. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Вы благоразумно поступите, если подождете здесь возвращение ваших друзей из Чихуахуа. Они пройдут недалеко отсюда, и я скажу вам, когда они будут близко. Вы образованный человек, здесь есть книги на разных языках. Забавляйтесь. Они будут вам играть. — Адье, Сэр, еще минуту. У вас какая-то причуда, связанная с моей лошадью. — Мсье, это не причуда. Но объясню как-нибудь потом. Возможно, эта потребность больше не существует. Возьмите лошадь, если хотите. У меня будет другая. Нет, мсье, неужели вы думаете, что я отниму у вас то, что вы так высоко цените и цените справедливо? Нет, нет, оставьте себе доброго муро. Я не удивляюсь вашей привязанности к этому благородному животному. Вы сказали, что вам предстоит долгая поездка. Возьмите его хотя бы на время. Вот это предложение я приму, потому что моя собственная лошадь очень устала. Я два дня провел в седле. Что ж, Адев? Я... Сеген пожал мне руку и вышел. Я услышал звон его шпор, когда он прошел по комнате, и в следующее мгновение дверь за ним закрылась. Я остался один и лежал, прислушиваясь к звукам, доносившимся снаружи. Примерно через полчаса после его ухода я услышал стук копыт лошади и увидел промелькнувшую мимо окна тень всадника. Он отправился в дорогу, несомненно, по кровавому делу, связанному с его занятием. Я лежал, думая об этом странном человеке. Потом мои размышления прервали сладкие голоса, передо мной появились милые лица. И охотник за скальпами был забыт.